Дождь вынудил Консуэла направиться к нему в поисках убежища, но это оказалось нелегким делом. Башни были разрушены изнутри сверху до основания, и целые тучи кречетов и ястребов взмыли при ее приближении, испуская такие пронзительные дикие крики, словно то были духи тьмы, ютящиеся среди обломков.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 Остовы развалившихся построек, окружавшие этот заброшенный двор, имели самый фантастический вид. И при вспышках молнии глаз с трудом улавливал эти непрочные искривленные призраки, эти бесформенные остатки разрушения. Огромные домовые трубы, еще совсем черные внизу от копоти навеки погасшего очага, выступающие на ужасающей высоте среди голых стен,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 и логовых караульщиков в часы опасности. И, наконец, бойницы, украшенные кокетливыми гирляндами, островерхи крыши, словно повисшие в воздухе, похожие на обелиски, и двери, сгроможденные обломками и грудами земли до самого фронтона. Это было жуткое, но исполненное поэзии место. Суеверный страх охватил Консуэлла.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 И Консуэла уже собралась уходить, как вдруг обернувшись, она с удивлением увидела в глубине залы какой-то свет, не похожий на быстро появлявшиеся и исчезавшие вспышки молний. Этот свет, словно бы поколебавшись, стал разрастаться и постепенно заполнил весь свод, а одновременно с этим легкий треск послышался в трубе.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 эксцентричным причинам. А сейчас не могу рассказать вам о них, но впоследствии вы всё узнаете. Кажется, я уже догадался. С высоты этой башни вы любуетесь неким садом и смотрите на некий домик.